Глава 9. Беспечность – такое же неотъемлемое свойство Пушкина, как и настороженность, даже подозрительность по отношению ко всему окружающему, включая и самого себя. Под беспечностью, очевидно, следует разуметь доверие к жизни, в особенности к собственной судьбе, а под подозрительностью – непрестанные сомнения в осуществимости своих надежд, а над тем и другим предельное знание того и другого и все-таки одобрение в себе названных обоих качеств. На юг Пушкин ехал в самом веселом расположении духа. На нем была красная рубашка в опояске и поярковая шапка, и никакой печали о покинутом». Между тем друзья Пушкина продолжали заботиться о нем, боясь, что ссылка погубит его поэтический гений. У Вяземского вырываются такие слова в письме к Александру Ивановичу Тургеневу. «Похлопочите, добрые люди! Тем более, что Пушкин хочет остепениться, а скука и досада плохие советники». Тургенев не замедлил с ответом. Оказывается, он уже похлопотал. О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных мира сего, следовательно, и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Насльроде в виде сомнения, у кого он должен быть, у Воронцова или Инзова. Граф Насельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем воронцову. Сказано, сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина, и что нужно для его спасения, кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания, все есть, за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Друзья Пушкина... Уверенные, что все сделали для спасения его гения, однако не вполне были уверены, что принятые ими меры принесут пользу Пушкину. Тургенев продолжает. — Я одного боюсь. Тебя послали в Варшаву. Откуда выслали? Батюшкова в Италию. С ума сошел. Что-то будет с Пушкиным. В новых условиях Пушкин сразу обнаружил иные качества своего гения. Друзья Пушкина не сразу разобрались в перемене, происшедшей с ним. Прозорливее других оказался Вяземский. Он был в восторге от кавказского пленника, но одновременно и сурово раскритиковал эпилог поэмы. Ковидию вообще едва ли пришлось ему по вкусу, так как много позже уже в период ссылки Пушкина в Михайловское он укорял его за гордость своим изгнанничеством и поэтизацию изгнанничества. А ведь тема изгнанничества, начиная с кавказского пленника и Ковидию, делается одной из стержневых в пушкинской поэзии. Взять хотя бы такие лирические шедевры Пушкина, как я помню чудное мгновенье и для берегов отчизны дальний. В первом в глуши во мраке заточения, во втором из края мрачного изгнания. Южная ссылка Пушкина, можно сказать, поставила точку нады в его поэтическом развитии. Хотя он с самого начала, то есть еще с лицея, настороженно относился к опекунству своих наставников и старших друзей, хотя в то же время нуждался в опеке. Теперь взаимоотношения с опекунами оборачивались для него поэтической темой, как и проблемой полемики с ними. Южная ссылка Пушкина — это путешествие с Раевскими по Крыму и Кавказу, затем пребывание в их доме в Гурзуфе, что в общем составляет несколько более двух месяцев, затем Кишинев, С сентября 1820 до весны 1823 -го года с отлучками то в Киев, то в Каменку, имение Давыдовых под Киевом, то в Одессу. Наконец, Одесса, примерно в течение года до начала июля 1824 -го года. В общем, четыре года скитаний, встреч и столкновений с самыми разнообразными лицами, среди которых, казалось лишь, очень немногие могли быть интересны Пушкину. В действительности он проявлял интерес к каждому, с кем только встречался. Неудивительно, что за эти четыре года написал он множество лирических стихотворений, в которых уже особенным образом сказалась его гениальность. Затем несколько поэм, и среди них «Кавказский пленник» И «Бахчисарайский фонтан» — наконец первые две главы Евгения Онегина. Есть основания полагать, что на юге же сложился замысел цыган, являющихся одной из вершин в творчестве Пушкина, да и Бориса Годунова, поскольку работа над этой трагедией началась с месяца через три после переезда из Одессы в Михайловское. Оказавшись в Михайловском, Пушкин продолжал оставаться сильным, даже еще в большей степени, чем в Кишиневе и Одессе. Таким образом, в ссылке Пушкин стал вполне Пушкиным. И это подтверждает мысль, что гений тем успешнее обретает себя, чем настойчивее обстоятельства, так сказать, подбрасывают ему тот материал, художественное владение которым, наиболее выявляет его дарование. Достоевского невозможно представить себе не прошедшим через каторгу, из которой возникли записки из мертвого дома, проложившие путь всем его пяти великим романам. Точно так же обстоит дело и с Толстым. Без участия в обороне Севастополя не написать бы ему «Войны и мира». Очевидно, следует признать за правило, что для всякого истинного художника лучшим побуждением к творчеству служат те обстоятельства, которые с особенной настойчивостью требуют художественного преображения их способом, соответствующим его дарованию. Судьба всякого человека необратима. А если речь о гениальном художнике, то было бы кощунством посягать на его судьбу, как она сложилась, и высказывать предположения Насчет того, каким бы этот гений был, если бы ему пришлось осуществлять себя в иных обстоятельствах. Данность гения дана раз и навсегда, и заменять ее какой-либо другой данностью значит забывать ту элементарную истину, что гения невозможно представить себе иным, чем таким, каков он есть. Равно это относится и к гениальному художественному произведению. Пушкин однажды сделал такую запись. О цыганах одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек и то медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Олеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики. Вяземский повторил тоже замечание. Рылеев просил меня сделать из Олеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника восьмого класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы. Понятно, что Пушкину всюду, где бы он ни оказывался, было не по себе, так как всюду страсти роковые и от судеб защиты нет. Но с тем большей настойчивостью настраивал он себя, на возвышение, над всякими условиями. И лицей, который он стал воспевать, еще находясь в лицее, а затем воспевал до конца дней своих, как родину своего гения, вместе с тем вызывал у него мысли, будто это место неволи, что-то вроде монастыря или даже тюрьмы. Петербург, в который он так рвался из лицея, сразу и воспламенял его творческую деятельность и угнетающе действовал на нее. Оказавшись в Кишиневе, он писал об этом глухом провинциальном городке, что его бранить язык устанет, но и против Кишинева устоял. При ненависти к Кишиневу он обнаружил в себе новые и новые качества дарования своего, позволявшие ему выйти победителем в поединке с Кишиневым. Кишинев оказался очень нужен, просто необходим Пушкину, прекрасно знавшему цену, одиночеству, к которому он, впрочем, тоже сознательно рвался. В Кишиневе, чувствуя себя заброшенным, самой судьбой своей, вообще весьма немилостивой к нему, он вдруг отдался всем страстям своей страстной натуры, в их числе и страсти к банку. За картами, точнее рядом с картами, дуэли. Все это, однако, не было помехой интенсивнейшему творчеству. Из этого некоторые, притом замечательные биографы Пушкина, такие как Бартенев и Анинков, сделали вывод о раздвоении Пушкина на человека и поэта, а не соответствии между ними. Имея в виду кишиневский период Пушкина, Бартенев пишет в своей книге Пушкин в Южной России. Вышедший в 1861 году, которая относится к лучшим произведениям о биографии Пушкина. Уже тогда в нем было два Пушкина. Один Пушкин — человек, а другой Пушкин — поэт. Это раздвоение он хорошо осознавал в себе. Что верно, то верно. Пушкин действительно осознавал в себе разлад, только совсем не так, как это делали, И делают еще иные пушкинисты. Если он недоволен собою как человеком, то уже тем самым побуждает себя как человека, дать простор себе, как поэту. Напротив, если взыскивает себя как с поэта, то это означает, что к этому побуждается как человек. Иначе сказать, у поэта свое особое место в мире и особое отношение к нему. Он как бы наравне с миром даже в каком-то значении выше мира, ибо видит и самую суть его и уклонение от этой сути, а потому наделен правом выносить свои заключения о мире. Таким образом, поэт тем совершеннее выполняет свое призвание, чем автономнее по отношению к миру, составляя с ним единое целое, и, следовательно, чем активнее в его творчестве личное начало. Пушкин таким образом не видит предела в своем сближении с действительностью. Ему необходимо чувствовать себя хозяином в ней. Только так обретает он большую и большую свободу превращения повседневности в высокую поэзию. Только так он добивается того, что, все более погружаясь в нее, обнаруживает и в ней и в самом себе соответствие или несоответствие вечным законам бытия. Нет. Поэзия Пушкина не является поправкой к его личности, как думают иные пушкинисты, а выражает согласие между ними, как преодоление несогласия. Таков вообще закон развития всего живого на этом свете. Все это подтверждает, что для Пушкина поэзия стала его человеческой судьбой, а собственная личность в такой же мере переродилась в поэтическую судьбу. На стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» существует ответ митрополита Филарета, тоже в стихотворной форме, и в нем имеется такая строфа: «Не напрасно, Не случайно жизнь от Бога мне дана, Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Пушкин похвально отозвался о поэтическом опусе митрополита. Стихи христианина русского архиерея в ответ на скептические куплеты, да ведь это в самом деле находка. К кому, собственно, относятся приведенные слова Пушкина? К Филорету или же к самому себе? Ну, конечно же, к самому себе. Они именно для него находка, повод для развития темы, затронутой в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный». Впрочем, чуть раньше этой теме посвятил Пушкин знаменитое воспоминание. Оно также о нем, как о человеке, а не как о поэте. Вообще же он взыскивал с себя больше как с поэта, а не как с человека. Но вот приближалась его тридцатая годовщина. В его понимании возраст критический. И понятно, почему для него всплывает на первый план его человеческая сущность, как он прожил ответственнейший период в жизни своей. И вдруг он ужаснулся того, каким получается итог и нового, и не могло быть с ним. Кстати, в самом недалеком будущем его ожидал высочайший взлет в его творчестве, умопомрачительная болдинская осень. Он и готовит себя к ней, что нашло выражение в целом ряде его стихотворений 1828-1830 годов. За воспоминанием, дар напрасный, дар случайный. Эти два стихотворения — крайняя мера взыскательности Пушкина. Пушкин словно пробует, до какой черты способен дойти в недовольстве собою. Дальше дара напрасного, дара случайного, пойти не захотел, да и отпала всякая надобность в том, чтобы продолжать движение в этом направлении. Однако, написав сначала, что с отвращением читает жизнь свою, а потом, что вообще она для него дар напрасный, дар случайный, то есть, что ее могло, а вернее, не должно было бы быть, по существу он высказал совсем другое. Суть в том, какие препятствия встретил он на этом пути и какие в виду этого душевные муки перенес. Только и всего однако это и есть бытие наше во всей истине. Но сказанное Пушкиным нашло разный отклик в различных кругах, чему свидетельством является, в частности, выступление на поэтическом поприще митрополита Филарета, и Пушкин щелчил целесообразным возвратиться к теме дар напрасный, дар случайный, и не просто возвратиться а дать ей новую трактовку. Стихотворение «В часы забав и праздной скуки» представляет нам Пушкина сразу и как поэта, и как человека. Читая это стихотворение, мы проникаем в истинную глубину его судьбы, преподнесенную в том и в другом разрезе, но и непременно вспоминая дар напрасный, дар случайный. Получился удивительный, потрясающий диалог поэта с самим собою, как человеком. Стихотворение «В часы забав иль праздные скуки» как бы противостоит стихотворению «Дар напрасный, дар случайный», а на деле является его продолжением. В первом Пушкин подвергает себя испытанию как человек, во втором как поэт. Однако он взыскивает себя не вообще, а как с человека, наделенного великим поэтическим даром, ибо и собственное возвышение выражено в гениальной поэтической форме. Осуждая же в себе поэта, будто изменяющего своему поэтическому призванию, он более подразумевает собственные человеческие качества, якобы мешающие быть в своей поэзии до конца самим собой. Перед нами таким образом конфликт в поэте человека и поэта, но как условие неразделимости их. И это доказательство слияния в поэзии Пушкина поэтического и общественного пафоса, стал быть, и однозначность их в виде своеобразной противоположности. Отсюда полномочия поэзии на непременное и единственное беспристрастное вмешательство в общественно- исторический процесс. Так поэзия возводится в ранг судьи над историей, при этом неизменно оставаясь поэзией. Так вместе с тем история предстает перед поэзией как истинный предмет ее изображения. И тому доказательство такие пушкинские шедевры, как моя родословная и «Квельможи». Первое представляет собой, так сказать, монолог, Второе диалог, где два разных лица поэт и исторический деятель будто сливаются в одно лицо, относящееся к истории как к величественному и печальному зрелищу. Таким построением стихотворения Пушкин провозглашает свой неизменный принцип о несводимости человека к его участию в любом деле, где участвуют многие, а то и все. И тому пример его к вельможе. Ты понял жизни цель, счастливый человек, для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век еще ты с молоду умно разнообразил, искал возможного, умеренно проказил. В конце двадцатых, начале тридцатых годов Пушкин написал множество стихов, подобных к вельможе. Из них порою делают вывод о склонности позднего Пушкина к проповеди стариковского эпикуризма. Надо же придумать такое. В стихах, подобных посланию к вельможе, Пушкин все тот же, каким и был, но только он в связи с изменившимися общественно-историческими обстоятельствами нашел и новую форму отстаивания своих прежних изначальных позиций, всякий раз приобретающих особенный вид, соответствующий переживаемому моменту. От того такое многообразие в звучании его поэзии, если угодно, и в самом содержании ее, по своей сути, однако, неизменный. Герой Квильможе несколько подобен пимену из Бориса Годунова. О нем можно сказать, что он прожил свой век, а теперь преимущественно вспоминает пережитое, да наблюдает за тем, как многие из нынешних живут не ради жизни самой, а с установкой, с расходом свесть-приход, то есть иметь активный баланс в смысле достижения корыстных целей. Впрочем, такого рода люди всегда были, есть и будут Он знает об этом по своему собственному опыту, ибо чего ему только не довелось видеть на своем долгом веку, и что бы он ни видел, всему давал оценку, как человек, несущий ответственность за свое человеческое достоинство, тем самым и за судьбы человечества. Вот Вольтеровская Франция. «Увидел ты, Версаль!» Пророческих очей, не простирая вдаль, там ликовало все. Армида молодая, к веселью, к роскоши знак первый подавая, не ведая, чему судьбой обречена, резвилась ветреным двором окружена. Какие только события не происходили у него на глазах, чему только не был свидетелем он с какими только жизненными превратностями не сталкивала судьба его, но все-таки она оказалась бессильной изменить его, сделать с ним такое, чтобы он перестал быть собой. Но напрасно. Один все тот же ты. Таков и сам Пушкин. Недаром одновременно с такими стихами, как к «Новоселье», Мадона, написанными в 1830 году, или «Жил на свете рыцарь бедный», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», написанных годом раньше, в общем, несколько благостными стихами, пишет он такой пугающей силы стихи, как «Герой», выставляя в них людей одновременно творцами и жертвами истории. Мы не ошибемся, если южную ссылку назовем важнейшей школой для него в этом отношении. У Вигеля, великолепно знавшего Пушкина, по Кишиневу есть такая запись. Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком, касаясь моей черными думами отекченной главы, внезапно порождал в ней тысячу мыслей, живых, веселых и молодых. Беспечность, с которой он смотрел на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное. Бывало посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом пополам с презрением говорил мне о шелунах товарищей его в петербургской жизни, которые были к нему строги в лицее. Мало-помалу открыл я весь закрытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на коей накинута была замаранная мантия цинизма. А ведь Пушкину в это время было не более... 24 лет. Между тем Вигель был уже, что называется, человеком среднего возраста. К тому же о нем не скажешь, что он лыком шит. Исключительно важны свидетельства долгорукого. А способности Пушкина вступать в разговоры и споры с людьми, являющимися специалистами в каком-либо особом деле, совершенно незнакомым для него, и брать верх над ними. Так он столкнулся с Эйхфельдом, чиновником горного ведомства, и довольно основательно опровергал некоторые его заключения. Заходя домой к Пушкину, Долгоруков видел, что стол его завален книгами. Есть и другие подтверждения, что в Кишиневе Пушкин много читал и любил рассуждать по поводу прочитанных книг. Однако это не располагало его к душевному равновесию. Он чувствовал себя как заключенный в темнице. Особенно его тяготило положение подчиненного, которым начальник может помыкать, как ему вздумается. Однажды вырвались у него такие слова. «Я предпочел бы остаться запертым всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором надо отчитываться». К мнениям Долгорукова и Вигеля о Пушкине на юге, главным образом в Кишиневе, органически присоединяется и мнение Лепранди. Знакомство Пушкина с ним приходится на период с сентября 1820 по июль 1824 года, иначе сказать, на весь его южный период. У Лепранди, человека весьма начитанного, была великолепно подобранная библиотека. И Пушкин часто брал у него заинтересовавшие его книги. Между ними затевались интересные разговоры. «Сколько я понимал Пушкина, — вспоминает Лепранди, — то я думал видеть в нем всегда готового покутить за стаканами, точно так же, как принимать участие в карточной игре, не будучи особенно пристрастным ни к тому, ни к другому». Одинаково. И во всех других общественных случаях, во всем он увлекался со своей пылкостью. Там, где танцевали, он от всей души предавался пляске. Где был легкий разговор, он был неистощим в остротах. С жаром вступал в разговор, где дело шло о поэзии, а там, где речь шла о географии, в жарких спорах его проглядывал скорее вызов для приобретения сведений в необходимости которых он все более и более убеждался. Самолюбие его было без пределов, он ни в чем не хотел отставать от других. Как пишет Лепранди, узнав о какой-либо неизвестной, но заинтересовавшей его книге, Пушкин прилагал все усилия, чтобы добыть ее. При всем том, Пушкин будто не дорожил мнениями других о себе. Значит, в нем существовало как настойчивое желание оставаться самим по себе, так и желание заинтересовать других собою, вызвать различные толки о себе, побудить их к непрестанному всматриванию в него. По словам Липранди, который ссылается и на мнение некоторых своих знакомых, Пушкин был неизмеримо выше, и несравнение лучше того, чем казался, и чем даже выражал себя в своих произведениях. Впрочем, Пушкин в иных случаях и перед друзьями выставлял себя умышленно в неподлинном, в ухудшенном виде. Так один из ближайших друзей Пушкина, Соболевский, писал однажды Адоевскому, «Пушкин любит себя показывать не в пример худшим, чем он есть». Это было в 1826 году. Не надо, однако, делать это понимать так, что Пушкину было просто приятно разыгрывать своих друзей. Театр такого рода совершенно чужд Пушкину. Необходимо помнить, Пушкин при колоссальной общительности неизменно оставался сам в себе и друзьям давал понять о расстоянии, отделяющем его от них. Конечно, таким поведением своим Пушкин вызывал тем больше интерес к себе. В принципе, это его мало смущало. Разными толками о себе, кстати, он сбивал с толку тех, кто хотел бы докопаться до того, каков он в действительности. И все-таки тут главное в самой натуре Пушкина, таящей неожиданности и для себя самого, а не только для других. Его внимание. Особенно привлекала пестрота в человеческом характере, доля, так сказать, непроизвольности ему присущи. Неудивительно, что с величайшей доброжелательностью к людям соединялось в нем и самые суровые отношения к ним, поскольку в известном смысле каждый человек несет в себе возможность самообновления путем непрестанного пересмотра себя. Бесцветные люди буквально выводили его из себя и, конечно, в особенности те из них, которые наделены порывами к творчеству, не соответствующими их скудным дарованиям. О дяде, известном в свое время поэте Василии Львовиче Пушкине. Сегодня везу к моей невесте Солнцева. Это муж тетки Пушкина Елизаветы Львовны. Жаль, что представляя его не в прежнем его виде, доставившем ему коммергерство. Она более благоговелова перед родственным его брюхом. Дядя Василий Львович также плакал, узнав о моей помолвке. Он собирается на свадьбу подарить нам стихи. На днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает, чем и зачем он живет. Вяземскому, 1830, 2 мая. В другой раз сожалеет, что не застал времени, когда травили дядю. Когда же дядя умер, то так написал о нем Плетневу. Бедный дядя Василий, знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи. очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом помолчав, Как скучны статьи Катенина, и более ни слова, каково, вот что значит умереть честным воином на щите. Между прочим, приведенные Пушкиным слова дяди о Катенине не были его последними словами. Но Пушкину нужна была легенда о дяде, и он ее создал, так как, несмотря на непрестанные насмешки, все-таки любил его. Думаю, что дядя раздражал Пушкина, в особенности тем, что тоже был Пушкиным. Но вообще Пушкин без особой надобности не говорил плохо о людях. Подсмеиваясь над поэтом Хвостовым, являвшимся эталоном бездарности, он до поры до времени придавал своим насмешкам вполне добродушный характер. Но вот наступил момент, когда он с безмерным гневом обрушился на Хвостова. В начале августа 1831 года написал он такое письмо Плетневу. «Кстати, не умер ли без Рюмин? Фрюмин? Говорят, холера уносит пьяниц. С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов Стольких ранних или бесценных жертв. Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал на днях письма Дельвига. В одном из них пишет он мне о смерти Веневитиного. «Я в тот же день встретил Хвостова», — говорит он, — «чуть не разругал его. Зачем он жив?» Бедный наш Дельвиг. Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово. Хвостов и меня переживет. Но в таком случае именем нашей дружбы заклинаю тебя его зарезать, хоть эпиграммой. Не зная снисхождения к слабостям человеческим, у Пушкина встречаются очень резкие отзывы даже о Дельвиге, ближайшем и любимом друге. Пушкин легко забывал и о больших неприятностях которые причиняли ему его друзья и знакомые. Тут он вспоминал о своей твердой уверенности в несовершенстве человеческой природы, значит, и в непостоянстве человеческого поведения. Раз Пушкин мерил человека прежде всего поступками, человек же далеко не всегда соответствует самому себе в собственных поступках, В своем отношении к человеку Пушкину приходилось считаться с пистротой его поступков и в одних случаях проявлять беспощадность осуждения, а в других безграничность милосердия. Недаром он так резко менял гнев на милость в своих отношениях с одним и тем же человеком. Так, когда Толстой, американец, оклеветал его, он обрушился на него с убийственной эпиграммой По прошествии же многих лет взял его в посредники при сватовстве к Наталье Николаевне Гончаровой. Потому никак нельзя согласиться с мыслью Вяземского о злопамятстве Пушкина. Другое дело, что Пушкин никому не прощал обид и вообще считал мщение одной из первых христианских добродетелей. Он руководствовался тем принципом, согласно которому закон судит о людях вообще, вследствие чего более или менее формально выносит свои суждения об отдельном человеке. Литература же обращена к отдельному человеку, почему и так чувствительно именно к индивидуальным человеческим качествам. И этим объясняется влечение Пушкина к эпиграммам они неотъемлемая часть его творчества. Задумав сделать из них отдельную книгу, он написал к ней вступление, которое говорит само за себя. О, муза пламенной сатиры, приди на мой призывный клич. Не нужно мне гремящей лиры, вручи мне Ювеналов бич не подражателям холодным Не переводчикам голодным, не безответным рифмочам готовлю язвый эпиграм. Мир вам, несчастные поэты, Мир вам, журнальные клевреты, Мир вам, смиренные глупцы. А вы, ребята, подлецы вперед. Всю вашу сволочь буду я мучить казнью стыда, но если же кого забуду, Прошу напомнить, господа, О, сколько лиц, бесстыдно бледных, О, сколько лбов широко медных, Готовы от меня принять неизгладимую печать! Но Пушкин столь же вспыльчив, Сколь и отходчив, Назвав Хвостова кукишем похабным, Он потом дружелюбно встречался с ним на разных литературных собраниях, ибо, возмущаясь долгожитием Хвостова и скорбя о преждевременной смерти Веневитиного, скорее протестовал против беззакония со стороны самой природы, чем высказывал презрение к одному и любовь к другому. По слову Пушкина, скудость более достойна сожаления, нежели укоризна.